Глава двадцать восьмая Риду казалось, что он видит сон. Куда подевалась его привычная жизнь? Рутинная работа, встреча с приятелями на выходных, скучные вечера, когда Нэттен уезжал в очередную командировку. Где это все? И почему он пробирается по узкой тропинке вдоль старого дома, чтобы рискнуть жизнью и, возможно, спасти последнюю жертву ритуала? Рид очень надеялся, что несчастный маг еще жив, кем бы он ни был, потому что иначе его смерть будет целиком на их руках». В голове перемешались самые разные мысли. Рид видел впереди спину Дерональда. Леон выглядел откровенно паршиво, и Риду казалось, что он вот-вот рухнет. Но упрямый маг жизни продолжал идти вперед. Казалось, что возвращение Розы придало ему новые силы. Главное, чтобы их хватило на последний рывок. Рывок, после которого все точки будут расставлены. Либо они победят Далеса, либо умрут. Третьего варианта история не предусматривала. Было ли Риду страшно? Да, до безумия. И в то же время он чувствовал, что так должно быть, что это его шанс сделать что-то для других, помочь остановить преступника, которого они зря искали целый месяц. «Осторожно!» Нэттен перехватил брата за шкерку и пригнул к земле. За окном сбитым стеклом послышались голоса. «Где ты пропал? На дверях стой, болван!» «Стою! Уже и по нужде отойти нельзя!» — гаркнул кто-то в ответ. «Долго еще? Может, нас вообще не найдут? Смотри в оба!» «Они тут!» — прошептал Леон, оборачиваясь. Рид ощутил, как заволновалась магия, предвкушая битву. Она словно усилилась в несколько раз, наполняя тело. Главное — не выпустить ее раньше срока. Сдержать еще немного, они почти у цели. Как предполагал Леон, сзади дома обнаружилась дверь. И в отличие от входной, она была крепкой, надежной, а главное — новой. Ее специально поменяли. Видимо, ждали визита гостей. Дождались. Оставалось два варианта — постараться проникнуть в дом незамеченными или выбить дверь ногой. И, судя по лицу Дерональда, он склонялся ко второй версии. Леон ред попытался отговорить безумца, но было поздно. Дверь пала под ударом магической волны. И Даренальд ворвался в узкий темный коридорчик. Вокруг сразу стало многолюдно. Их действительно ждали. И это были не рядовые маги, а те, кого Далис лично наградил своей милостью, потому что от них исходила магия. Рид ощущала ее кожей, и часть его требовала немедленно бежать, куда глаза глядят, а другая часть радовалась, что больше не придется держать силу на поводке. С ладони Даренальда следила вспышка, И первый ряд нападавших дрогнул, а второй принял на себя Рит. Его магия не была светлой. Тьма лениво ползла по полу и потолку, готовясь поглотить каждого, кто не угоден хозяина. «Рит, что это?» — у Розы округлились глаза. «Моя магия», — усмехнулся Тенвик. «Печати больше нет». И ударил, резко, что было силы. От взрывной волны затрещали стены, заходили ходуном грозя брошиться на головы тех, кто посмел нарушить вековой покой этого места. «Мальчики, оставьте мне хоть одного!» Розалия ловко скрутила темный вихрь. Одновременно с этим грянули выстрелы, и два мага упали. И, видимо, не ожидали, что против них применят не заклинание, а обычное огнестрельное оружие. «Идите вперед, крикнул Нетан, «Я прикрою!» Леон тут же ринулся в образовавшийся проход. Рид едва успевал за ним. Сбоку попытались атаковать, но он приложил мага заклинанием по голове, и желающих поубавилось. Видимо, Далис все же поскупился на силу своей охраны. Потому что те, кто сейчас был в коридоре, не обладали мощью Олина, зато они были готовы умереть за своего предводителя. Или их держало что-то еще? «Ловушка!» — резко остановился он. «Роза, Рид, прикройте! Я распутаю!» «Давай я!» — Роза отодвинула мужа. «Береги силы!» Она так ловко взялась за дело, что Рид залюбовался, Аккуратно распутывал клубки черных нитей, словно по полочкам раскладывала. Надо же, оказывается, разрушать ловушки — это тоже настоящее искусство. Новых противников первым заметил Ридион. Он тут же попытался отрезать их от друзей, но эта парочка была куда сильнее тех, кто остался за спиной. Они отбили черный сгусток, и летевший за ним светлый тоже. Вдруг стало темно. Рид зашарил руками вокруг себя, пытаясь нащупать хотя бы стену. «Готово!» — раздался из темноты голос розы. А затем вспыхнул огонек. Это Дренальд зажел светлячок. И тут же упал, уклоняясь от атаки. «Потуши!» — вскрикнул Рид. «Молчите!» И сам пригнулся к полу. А над головой тут же просвистело заклинание. Он медленно пополз туда, где, по его подсчетам, должны находиться враги. Леон показал ему всего лишь Пару вариантов защиты и атаки, но Рид быстро учился и теперь импровизировал на ходу. Он приказал магии смерти расползтись по полу, и она чернильным пятном потянулась в стороны. Мрак постепенно рассеивался, и Рид мог разглядеть результаты своего труда. Он отступил на пару шагов назад и громко сказал «Вы где?». Противники тут же ринулись вперед и увязли в черном мареве. Оставалось только окончательно их обездвижить. Но с этим уже справилась Роза. Что-то медленно, появился в коридоре Нэттен. Вдруг Леонард глухо застонал и прислонился к стене, прижав руку к груди, туда, где еще недавно была печать привязки. «Потерпи, любимый», — тут же кинулась к нему Роза. «Еще немного. Сейчас все закончится». Она осторожно коснулась его лба, убирая спутанные волосы. В ее взгляде было столько нежности, что Риду на мгновение даже стало завидно. И непонятно, почему Роза и Леон собирались разорвать брак, если так любят друг друга. «Идем», — потянул его Нэтан. В конце коридора их ждала еще одна дверь, еще более массивная, чем входная. На ней не было ни замка, ни дверной ручки, но от нее веяло магии. Ее ощутил даже Нэтан. Он поморщился и сделал шаг назад. Леон обогнал его и провел ладони перед дверью. Роза неотступно следовала за мужем. Вот и сейчас она замерла у него за спиной. «Три ловушки», — вынес Дернальцевый вердикт и убирать надо все три одновременно. «Рит, твоя та, что сверху. Роза, посередине. Нижняя моя». «Почему это?» Розали и брови не повела. Она держалась слишком хорошо, как для девушки, которая два дня пробыла в плену и чуть не погибла. «Потому что», — четко ответил Леонард, «твоя посередине». И опустился на колени, изучая нижнюю ловушку. Рид призвал магию и понял причину возмущения Розы. Внизу скопилось больше всего черноты. И теперь Даренальд пытался выжечь ее своим светом. Но в отличие от Розы, Рид спорить не стал. Он был уверен, что Леон знает, что делает. Поэтому занялся верхней ловушкой. Нити заклинания виднелись все четче. И узлы, которые нужно было уничтожить. Ридион осторожно потянул. «Ложись!» — гаркнул Деренальд, толкая Розы и прижимая к полу. Рид упал рядом. Громко выругался Недан, А на уровне, где всего мгновение назад находились их головы, разлилась огненная река. Она выжигала все на своем пути, лизала почерневшие стены, а затем исчезла так же внезапно, как и появилась. Двойная ловушка. Лен осторожно поднялся с пола и подал руку Розе. Розаля, будь осторожна». «Сам не оплошай», — грустно улыбнулась Роза и снова принялась за свой участок двери. Рит не вмешивался. Он все еще мало смыслил в магии и только что чуть не погубил их всех. Поэтому Тенвик остановился рядом с братом и молча наблюдал, как слаженно работают супруги Дернальд. Редион, иди сюда!» Через пару минут позвал его Леон. «Вот, держи здесь!» Он протянул парню несколько темных нитей. Ред аккуратно их придержал, пока Леон запустил пальцы в ядро заклинания и светом выжег его дотла. «Все!» – вытер Леон вспотевший лоб. «Роза, что там у тебя?» «Готово», — отстранилась девушка. «Как будем открывать дверь?» «Рид, как поживает твоя магия?» — обернулся Леон. «Жаждет действия», — ответил Рид, чувствуя, как все больше сила собирается в пальцах. «Тогда устрой нам грандиозный взрыв. Отойдите». Рид дождался, пока друзья окажутся в безопасности. Руки дрожали от едва сдерживаемого напряжения, но он не мог спустить магию, пока не убедился, что брату и Даренальдам ничего не угрожает а затем собрал тьму в клубок, как учил Леон, и запустил в дверь. От удара осталась прожжённая дыра. Рид бил и бил, вкладывая всю силу, которая у него была, пока от двери не остались одни ошметки. Осталось немного. Слух различил отголоски песнопений. Они почти уцели. Леон приложил палец к губам и замер. Конечно, глупо было рассчитывать, что участники ритуала не услышали взрыва, но Риду казалось, что они не станут прервать ритуал иначе все старания на смарку. При этом Далес не был глупцом, значит, можно рассчитывать, что основная охрана сосредоточена вокруг него. Дрональд медленно шел по коридору. За ним, словно кошка, двигалась Роза. Словно не она полчаса назад рыдала у мужа на плече. Рид шел следом за ней. И замыкал ряд Нетон, который пристально следил, чтобы никто не ударил в спину. В конце коридора ждала приветливо распахнутая дверь. Ален снова замер и создал нечто, напоминающее зеркало. Стоило подвинуть светящееся облако ближе к двери, как они увидели огромный зал и фигуры, замершие по краям огромного круга. В круге лежало изломанное тело девушки. «Опоздали», — прошептал Ридион. А в груди закололо от боли. Можно было сколько угодно твердить себе, что они сделали все, что могли. Вот только это не помогало. И Рид знал, что образ убитый будет преследовать его до конца дней. Широко распахнутые глаза и грубо зашитый рот. На этот раз видно торопились, потому что стежки были неровные, грубые. Горлу подступала тошнота, а вот магия наоборот усилилась, ощущая близость родной стихии — смерти. Чувствует ли Роза то же самое? Вдруг Даренальд побледнел и прижался спиной к стене. От него веяло холодом. Ритуал переходил в последнюю стадию. Роза тут же сжала руки мужа, делясь силой. «Насколько еще ее хватит?» «Или лучше спросить, насколько хватит самого Леона?» «И чего ему стоило держаться на ногах все это время?» Рид поражался этому человеку. Его можно было ненавидеть, злиться, но отрицать, что Доренальд силен духом, нельзя. Сам Рид давно бы сдался. Или это ему только так казалось? «Пора», — кивнул Леон и первым шагнул в зал. В него тут же полетело три заклинания. Все три принадлежали магам смерти. Рит научился различать их по цвету. Он ринулся зеленым, а роза тут же закрыла мужа своей магией. Теперь вся картина была как на ладони. Вот только не было времени разглядывать. На краю огромного круга стоял Далис. В его черных волосах белыми нитьми сверкала седина. Плечи были гордо расправлены. Он напоминал большого ворона. По обе стороны от него замерли сообщники. Карену Рит узнал сразу. Второго парня видел впервые, тогда в лечебнице его не было. Кроме них в комнате было еще шестеро, но Далис поднял руку, и они перестали атаковать. По другим сторонам круга находились двенадцать чаш. Одиннадцать из них были наполнены тьмой. Двенадцатая полупуста. Не приходилось сомневаться, чья сила в ней заключена. Карен и незнакомец продолжали песнопение, а Далис с усмешкой смотрел на гостей. «А, любезный господин Дерональд, шутливо поклонился он. «Признаюсь, ожидал увидеть вас куда раньше». Леон замер, стиснул кулаки. Казалось, он вот-вот кинется на противника в рукопашную. «Ты сумасшедший!» — процедил Дерональд. «Я?» — Далее сокруглил глаза. «Что вы! Я абсолютно здоров! Сумасшедшие те, кто поверил моему безумию. А вы сами?» «Столько скрывать от родных свой недуг? Не глупо ли? Надо было сдаться сразу, а не страдать столько дней». «Но вы упрямы, господин Дернальд. А без вас, увы, мой ритуал не будет завершен. Поэтому пришлось прислать вам личное приглашение, а раз уж вы стали таким домоседом». Леон бледнел все больше. Рид видел, как стремительно уменьшается белый свет вокруг его тела. Увеличивается тьма далиса «Пора», — скомандовал далис приспешником. Воздух словно загудел. Взорвалась магия. Рид пропустил момент, когда Леон кинулся на Далиса. Сам он пытался отбиться от атак двух магов. Роза попыталась было добраться до мужа, но ей не дали. Сгустки магии летели в девушку со всех сторон. Она рванулась к Риду и стала к ним спиной к спине. «Трое твои, трое мои», — расслышал он. Поискал глазами брата и не нашел. «Где же Нэтан? из Из-за дверей грянул выстрел. «И один маг упал». «Молодец, братишка!» Нед знал, что его магии не хватит на атаку. Зато хватит, чтобы придать силу пули. И магическая защита противника трещала по швам, расползалась на глазах. Песнопения стали громче. Рид отбил два сгустка, но третий врезался в бок. Если бы не Роза, он бы упал. Взглядом отыскал Леона, а тот стоял напротив Далиса. Оба не двигались. Чего они ждали? Рид знать не мог. Зато об этом прекрасно знал сам Леон. С той самой минуты, как они переступили порог комнаты, он здесь, чтобы убить одного конкретного мага. Леон знал, что победа не будет легкой. Знал и о том, что ему не выжить. Слишком много сил потерял. Но тех, что осталось, и тех, что достались от Розы, должно было хватить. Они с Далесом смотрели друг на друга. Леон год шел к этой минуте вместе. Расплата по счетам. Далес смотрел на него не так, как на Риду и Розу. Словно они букашки под его ногами. Он смотрел на Леона, как на равного, и улыбался пустой, страшной улыбкой. Леон атаковал первым, прощупывая защиту Далиса. Слишком много тьмы, не пробить. Далис легко уклонился, но не стоило рассчитывать, что он поверил в слабость противника. Нет, его не обмануть. Одиннадцатая чаша продолжала постепенно наполняться силой, той, что Леон швырял во врага. Далис рванулся вперед, за мгновение очутился за спиной Деренальда, и Леон расслышал. «Я ждал тебя. Пока ты жив, ритуал не завершится, глупец». Осознание пришло слишком поздно. Леон стиснул кулаки. Он понимал, что Далис в любом случае отправился бы за ним, даже в защищенный заклятиями дом. Но он, как мышонок, пришел в мышеловку, чтобы лично лечь в круг рядом с несчастной девушкой. «Нет, не дождется. Он так просто не умрет». Леон снова атаковал. «Увы, разнообразие заклинаний было невелико». Он мог лишь призывать свет снова и снова, придавая ему форму. Удар и еще удар. Далее с легкостью уклонялся. Это ведь не он пару часов назад спасал свою жену от бывшего приятеля. И не он месяц почти не спал, пытаясь справиться с болью. Не он сходил с ума от невозможности помочь самой любимой женщине на свете. Но Леон не собирался сдаваться. Злость придавала ему силы. Словно исчез груз последних месяцев, Он больше не чувствовал, как утекает магия. Наоборот, измученное тело словно использовало последние резервы, давая ему силу. Удивленный Далис отступал. Он сделал пару шагов назад, только ли он не поддался на уловку. И не торопился войти за ним в круг. Он оставался за его пределами. «Боишься?» Далис склонил голову на бок. «Правильно делаешь, мальчик. Ты еще так молод. Тебе ведь не хочется умирать, правда?» Сдохни, Леон запустил в него сноп света, отбивая часть тьмы. За спиной Далеса появился Натан и кивнул. Его пистолет окутывал слабое сияние. Все, на что был способен Натан Тенвик, раздался выстрел. Далис, не обернулся. С его пальцев сорвалась тьма. Натан упал. Леон отвел взгляд. Одним меньше. В том, что Далис бил насмерть, он не сомневался. А когда обернулся, с удивлением понял что в защите Далиса появилась брешь. Сам Мак ее не замечал. Казалось, его воодушевила смерть Неттона, и заклинания стали сильнее. Зато Леон теперь знал, куда бить, и целился в одно единственное место. Целился слабыми заклинаниями, отвлекая внимание врага более сильными. Далис уже смеялся вслух, и этот смех отражался от стен пустой комнаты. Леон не знал, как там Роза и Рит. Они остались за его спиной. Только верил, что они сумеют справиться с врагом. А его личный враг подходил все ближе и ближе. Леон накапливал магию. Его атаки слабели, и дорональд понимал, что шанс будет только один. Один-единственный. И если он проиграет, им конец. Спасало то, что наиболее сильные помощники Далеса не могли прервать ритуал. Иначе пришлось бы совсем худо. «Хватит мучиться. Сдавайся», — подначил Далес. Леон бы сдался, если бы здесь не находился его жены. Но позорно умирать на глазах у Розы ни за что. Сейчас. С его пальцев сорвалась настолько ослепительная вспышка, что обожгло глаза. В комнате на мгновение стало светло, а затем воцарился мрак. Задуло все светильники. Кто-то вскрикнул. А когда чье-то заклинание восстановило освещение, Леон замер пораженный. На голове Далеса не было половины волос. Теперь он больше напоминал оскалившийся череп, чем живого человека. Левая часть тела была обожжена, но, несмотря на это, Дали стоял на ногах. Глупо, ухмыльнулся он, и бок обожгла острая боль. Леон опустил глаза. Правая сторона рубашки вымокла от крови, из-под ребер торчал ритуальный кинжал. схватки схлынул. Магия растворилась в пространстве, и на ее месте появился холод. Ничего, кроме жгучего, пронизывающего холода. Лицо Далиса расплылось перед глазами. Не получилось. Слишком поздно. Леон! закричала Роза. Он хотел обернуться, сказать, что все будет в порядке, и не смог. Пол стремительно приближался. Еще пару мгновений Леон цеплялся за привычный свет, а потом наступила тьма.